Глава двадцать на морщи лоб, Кассандра скептически рассматривала себя в зеркальном отражении. По заверениям кейтсы и Итеа, выглядела она превосходно. Да и сама девушка склонна была согласиться с этим утверждением, но сомнения ее не покидали. Может, кулон не стоило надевать? Или блузку лучше другую, а то и вовсе платье? Раздумывала она, косясь на небольшой сундук, переправленный ей щитой мохнатых из родного дома. «Кась!» Иэтея, словно подслушав сомнения подруги, забежала в комнату. «Ты опять! Ему же приятно будет!» Разнодело значит, оценила. А так будет думать, что не понравилось, замкнется в себе. Уже откуда сиренево кожа Лемиэр знала о метаниях мужской натуры, Кассандра была не в курсе. Но пока что Иэтея редко ошибалась в каких-либо своих суждениях. «Так, девочки!» В дверь заглянула Кейтса. Собрались. Мужчины ждут. Экипаж Пуден, И Иэтея. Ты уверена, что так будет правильно?» Мантикора, с сомнением оглядела чешуйчатую подругу. и Иномерянка выглядела экзотично и ярко. Насколько приличным было появление ее у Листиковых, в таком виде женщины не знали. Только спорить с Этея было бесполезно. Все, что попросила купить себе лимер вместо нарядного платья, это несколько метров шелковой ткани. Когда и каким образом она соорудила себе это странное одеяние, было непонятно, но перед подругами Этея предстала уже в нем. В этом мире до сих пор подобного не носили. Кася, когда увидела мешковатое складчатое нечто, чуть не расхохоталась. Уж очень нижняя часть напоминала штанишки Аладина, а вот вверх закрыта индийская сари. Правда, при движении все эти складки и слои как-то очень комплементарно обрисовывали худощавую фигуру Иетея, несмотря на кажущуюся несуразность. Только вот цвет. С ним была проблема. Почему именно цвет фуксии, смешанный с розовым, девушки не поняли? Кейтс пыталась предложить Итае магически поменять расцветку на что-то другое, хотя бы на менее яркое, но Лемиер категорически стояла на своем. «Так надо», — серьезно заявляла она, поправляя многочисленные складочки. Ей было совершенно все равно, что в сочетании с сиреневыми чешуйками кожи и вздыбленным зеленым ирокезом волос одежда цвета фуксии смотрится, мягко говоря, эпатажно. На таком экстравагантном фоне Кассев в подаренной Иером блузки длинной темно-синей юбки Казалась прилежной ученицей со своей аккуратно заплетенной косицей и ботиночками на шнуровке. Мея Мохната, облюдя все свои статусы, дочерь графа, ведьмы и замужним мадам надела длинное темно-зеленое платье с медальоном, в котором когда-то временно обитал призрак старый ладраж, и сочла, что этого вполне достаточно. Мужчины поджидали своих спутниц у нанятого по случаю экипажа. Корпус вместительным транспортным средством не располагал, хотя конюшня при нем имелась, и даже была пара легких экипажей. Меланхолично верзила Берт, с любовью глядя на жену, распахнул перед Кейтси дверцу, а прямой как палка напряженный полковник, следуя его примеру, осторожно, словно фарфоровую, подсадил в экипаж Кассандру. Зато приглашенный за компанию Климент Горностайчик, обычно галантный и не лезущий, за словом в карман, даже не подумал подать руку Те. Двулики застыл столбом и отмер только тогда, когда это яркое, шокировавшее его экзотическое чудо независимо проскользнуло мимо заняв свое место в дорожной карете. В экипаж горностайчик забрался последним и молчал всю дорогу под недоуменным взглядом полковника, никак не напоминая того куртуазного дамского угодника, каким обычно был при любых особых женского пола. Занятые своими мыслями пассажиры не обратили внимания, как мимо кареты пронесся армейский почтовый курьер. Мужчина соскочил с лошади и замолотел ворота корпуса. «Почта! Пакеты штаба эскадрилья! Письмо для майора Листикова!» Его вопли и энергичный стук, к несчастью, услышали не только караульные. Порфирий Майхарыч указал обратным адресом «не свой дом», решив, что армейской почтой на адрес корпуса ответ придет быстрее. Но целитель даже не предполагал, что ответ на письмо может попасть не в те руки. «Полковник отбыл, я за него. Майор Листиков в расположении корпуса тоже отсутствует. Давайте письмо я передам» властно протянутая рука толстяка капитана и блеснувшие золотом погоны для военного курьера были гарантом доставки молодой парнишка нисколько не сомневаясь вручил старшему позванию штабной пакет и плотный конверт личного письма а потом отправился по другим адресам работы у почтаря было много калитка рядом с воротами открытая по приказу интенданта захлопнулась а сам жербон поспешил к себе в кабинет с трудом сохраняя маску невозмутимости на щекастом лице Он едва сдерживал клокочущий внутри гнев, одновременно испытывал облегчение, что каким-то чудом конверт попал к нему в руки. Замеченное им на письме имя отправителя Иеремей Хижичак было Соледину прекрасно знакомо, и в совпадение капитан не верил. Этот старый хмырхов майор что-то заподозрил. Отдуваясь, жербон топал по ступеням на второй этаж учебного корпуса, стремясь поскорее попасть в кабинет. «Уничтожить послание, а потом добраться до калеки?» Надо же, вспомнили о нем без руки и с покалеченными ногами, а мозги тогда видать не отшибло. Всегда был памятливый сволочью. Капитан с ненавистью сжимал в руке треклятый конверт. Едва войдя, он небрежно кинул на стол пакет из штабы эскадрильи и немешко вскрыл письмо, выхватив лист дешевой желтоватой бумаги, исписанной косым торопливым почерком. От прочитанного в голове у мужчины помутелось. Сайледин погиб, давно мертв, хранил. Перед его глазами плясали обличающие строчки «Выезжаю! Письмо командованию!». В груди капитана рождалось глухое рычание. «Предусмотрительный ублюдок, даже если убить по дороге не поможет, только бежать!». Толстяк с налитыми кровью светящимися глазами кинулся к сейфу, бросив письмо на стол. Потом развернулся и, выскочив из кабинета, рванул к хранилищу боевых артефактов и снаряжения. Внутри у него все колокотало. «Столько лет все продумано до мелочей! Р -р -р. Он скрюченными пальцами засовывал в вещмешок все самое ценное. Дурацкая личина, связи, шантаж. К его сожалению, ничего масштабно убойного в арсенале корпуса не было предусмотрено, учитывая, что основная боевая мощь летунов обеспечивалась драконами, но кое-что полезно все же имелось. Благодаря недавней инвентаризации сгрести все это не составило труда. Драконьи путы, купольный щит, сигналки... Оглядев стеллажи, лже Сайледин, закинул сумку на плечо и, приняв максимально важный вид, вышел, как ни в чем не бывало, и невозмутимо закрыл хранилище. Спокойно. Повезло, что вовремя убрался Хордингтон со своей пиголицей и двулику ведьму с мужем увез. Укроюсь в поместье. Пару дней пережду, а там посмотрим. Он открыл дверь кабинета и тут же замер. У стола, держа в руках злополучное письмо, стоял бледный, как мел трясущийся, Оссирий единственный кого защита кабинета была настроена беспрепятственно пропускать как племянника. И сейчас это сыграло самозванцем злую шутку. Впрочем, хоть драконим летуном, жербоном Солединым этот тип и не был, он был гораздо более опасным бойцом, чем в свое время настоящий капитан. Прыжок, резкий взмах от ядовитых когтей и ненужный родственничек кулем осел на пол. «Идиот! Впрочем, мамаша твоя еще пригодится!» как и старая дура Хордингтон вместе с ее дочурками. А ты, пожалуй, испытаешь на себе все муки медленной смерти. Если бы не артефакт, то умер бы мгновенно, но личину слишком сложно перенастраивать, чтобы облегчить твою участь. Да и подгадил ты мне своим любопытством, так что по делам. Толку от тебя все равно никакого. А мамочку можно шантажировать, и так говоря, что ты жив, и обещая противоядие. Вряд ли тебя быстро хватится. Оставив парализованного парня, трясущегося в мелких судорогах на полу, лжесоледен, усмехнувшись, вышел. Небольшая таратайка, которой он пользовался, чтобы ездить по интендантским делам и не только, была подана ему, как всегда, очень быстро. Дежурный конюх корпуса трепетал перед капитаном гораздо больше, чем перед полковником Хордингтоном, ведь именно от интенданта зависело, будет ли мужчина служить при корпусной конюшне. Хорошее жалование при всего трех имеющихся лошадях делала это место работы лакомым кусочком для любых соискателей. Не успела маленькая двухколесная повозка с откидным верхом выехать за ворота, как в драконятнике, внезапно раздался дикий рев и грохот. Забегали курсанты, мол, не влетел к подопечным драконам, ничего не понимающий о В руке интенданта свистнул кнут, и лошадь вскачь понеслась по дороге, увозя его в лишь одному ему известном направлении. В это время ничего не подозревающий гость в доме Листиковых уже сидели за накрытым столом. Жена Порфирия Майхарача, милейшая пожилая дама, с улыбкой пыталась завести светскую беседу, но как-то так выходило, что в ней легко участвовали только Кейтса и Берт. Обычно разговорчивый Климент сосредоточенно жевал, почти не ухаживая за своей соседкой. Взять на себя эту обязанность пришлось Берту, сидевшему от Иетея с другой стороны, и он с блеском с этим справлялся, не забывая о собственной горячо любимой супруге. Растерянный Иер. Который очень надеялся, что двуликий своим примером как-то поможет ему правильно вести себя с Кассандрой, даже не пытался следить за разговором. Он изо всех сил копировал действия целителя по отношению к жене и Берта по отношению к остальным дамам. Только вот это мало помогало. Предложение попробовать то или иное блюдо сближению не способствовали. Разговор не клеился, оба ощущали неловкость. Полковнику даже в голову не пришлось сделать комплимент невесте или, к примеру, поинтересоваться ее учебой о том, чтобы пригласить девушку как-нибудь прогуляться по городу или сходить в театр, и подавно мысль не мелькнула. Все, что смог придумать мужчина на данный момент, так это, что надо на днях купить еще конфет и цветов. Разве что за десертом наметился небольшой прогресс. Мадам Листикову при поддержке Кейтса вдруг заинтересовали другие миры, а от особенностей магии и технологии плавно перешли к общечеловеческим взаимоотношениям. Вот тут-то Хордингтон насторожился, если ИТ, отмахнувшись, сообщила, что у них на это существуют махмыры, то Кася, сперва отнекиваясь юным возрастом попадания, все же начала отвечать, добавив, что это не собственный опыт, а описание из книжек. Читала в свое время девочка немало и постепенно разговорилась. Они успели обсудить и сказки, и какие-то романтические истории из более взрослых книг, и то, как пытались выразить свой интерес к понравившимся девчонкам старше парню в детдоме. Но внезапно домик лекаря затрясся от обрушившихся на его дверь ударов кулаками. Несчастную чуть не сорвали с петель братья Майерши. Встрепанные и запыхавшиеся от бега, только перекинувшиеся парни никак не могли отдышаться, лишь рычали и махали рукой куда-то назад. Переглянувшись между собой, тут же обернулись Берт, Горностайчик и Кейтса. Мантикора взвелась в воздух, а мужчины в зверином обличье кинулись по обратному следу. Каракалам дали попить, и они смогли хрипло рявкнуть в разнобой. «Сайледин! Сбежал! Отравил парня! Письмо!» а с небес уже спускалась Мантикора с бледным, безжизненным телом в когтях. Яд наулов! Странно слабый, но вот как остановить распространение, я не знаю. Женщина, обернувшись, принюхалась и склонилась над курсантом соледином которого опустила у крыльца на траву маленького дворика. Противояди никогда не делали, поскольку наулы не те, кто позволит что-либо одолжить для экспериментов. У отравленных же что-то брать бесполезно. После смерти трупы мумифицируются и рассыпаются прахом в считанные минуты. Да, хором подтвердили уже очухавшиеся Майерши. Это прирожденные убийцы, не оставляющие следов. Вроде как клан перестал существовать, но несколько условно непричастных семейств уцелели. Клятвы дали, живут уединенно, земель своих не покидают и известны наперечет. Разве что та, Мейсон, бывшая директриса приюта, но там никто ничего не знал. Все уже считали, что опасность Наулов преувеличена для того, чтобы котят пугать. «Ну что же вы?» перебил их лекцию о наулах, выбежавшей во двор мадам Листикова. «Бедный мальчик! Быстрее заносить его в дом! Парфиша, ты же сможешь помочь! Такой молоденький! Он ведь человек!» Тяжелое, безвольно обмякшее тело Ассерия аккуратно втащили в дом и уложили на диванчик в гостиной. Целитель с засуетились вокруг, пытаясь хоть чем-то помочь. «Значит, наул!» Лицо полковника при взгляде на лежащего парня превратилось в холодную маску. Отец тогда... Он выдохнул. Он Они же вместе служили, и этот. вспоминал даже. Возможно, это я виноват! каялся шепотом мантикоре Парфири Майхарыч. Целитель, притащив из своего домашнего кабинета все, что было под рукой, торопливо настраивал диагностически поддерживающие артефакты. Молодые люди говорили про письмо наверное, пришел ответ от хижичака. Старый лекарь, сутулившись, прощупывал уплотнение под нижней челюстью пациента, следя как приклеены кончиком пальцев крошечные кентарезкие глииты чувствительны колебанием магополя живого объекта, меняют спектр свечения. «Старый дурак!» — не мог оставить домашний адрес, даже не подумал. Удрученно бормотал он себе под нос. «Но шанс есть, как вы думаете? Смотрите, это похоже... Похоже, знаете, осколки, да-да, но вот компоненты... Нужно время и катализатор. Но времени-то нет. А может, вы, Мейса?» Ответить на невнятный, казалось, беспорядочный набор слов ведьма, проводившая свою диагностику, не успела. Несчастный домик в очередной раз тряхнула, но уже рёва дракона, которому вторило испуганное конское ржание. Громко ругань Берта и отрывистой команды горностайчика.